Начало суда. Первоначально американские власти думали провести судебный процесс в оперном театре Нюрнберга, но он был сильно разрушен, и европейским коллегам удалось отговорить американцев от столь явно плохой идеи. В итоге остановились на Дворце юстиции, на Фюртерштрассе. На самом деле на Фюртерштрассе находился целый комплекс зданий, а позади дворца еще находилась тюрьма. Но процесс проходил не в самом большом из них, а в примыкающем к нему справа небольшом трехэтажном здании в восточном корпусе. В зале 600 этого здания и проходили открытые заседания Нюрнбергского процесса. Ступникова, переводчик на процессе, позднее вспоминала. «Утром, следующего после нашего приезда в Нюрнберг дня, мы отправились на стареньком советском автобусе к месту предстоящей работы. в мрачное, тяжеловесное здание Дворца юстиции на Фюртерштрассе. Оно, вместе со связанной с ним подземным ходом тюрьмой, чудом уцелело в превращенном в руины средневековом Нюрнберге. Потребовался лишь ремонт, чтобы в 1946 году в этом здании свершилось правосудие. Надо сказать, что американская армия в 1945 году частично восстановила социальную и транспортную инфраструктуру Нюрнберга, в котором коммунальные услуги, связь, транспорт и жилье все было местами или полностью разрушено. Армия также занималась установкой телефонов. Только в самом здании Дворца юстиции, в бывшем земельном суде Нюрнбергфюрт, американские военные протянули почти 200 километров телефонных проводов и установили телеграфное оборудование. позволявшее журналистам передавать по всему миру более ста тысяч слов в день. Полковник Роберт Джошуа джил руководил ремонтными работами, используя на них как армейские части, так и многочисленных военнопленных. Еще в середине лета 1945 года здание суда представляло собой руины, которые использовались в качестве базы отдыха для американских зенитчиков. До войны Зал судебных заседаний вмещал только 200 человек. Его необходимо было расширить до 500 мест. Предполагалось выделить 250 мест для журналистов и создать отдельную галерею для 130 зрителей. В таких делах, да еще в спешке, как же без проблем. В августе, при попытке ремонта и расширения, в зале провалился пол. Тем не менее, когда представители обвинения прилетели в город 17-18 августа, они увидели, что все уже практически готово. 20 ноября 1945 года в 10 часов утра по местному, в 12 часов по московскому времени состоялось первое заседание Международного военного трибунала. В своей книге «Нюрнберг. Перед судом истории» Рогинский писал зал заседаний Он явно недостаточен для суда, привлекшего внимания всего мира. Соорудили балкон для посетителей, но и это дало немного. Зал вместе с балконом вмещал всего около 400 человек. Пришлось создать бюро по распределению мест, чтобы установить тут какой-то порядок. В зале судебных заседаний все время горел искусственный свет, настолько яркий и утомительный. что приходилось часто надевать чёрные очки. Наглухо были закрыты тяжёлыми портьерами окна. Рассеянный свет скрытых светильников тонул в тёмной зелени мраморной отделки стен. Сюда не доходили звуки, солнечные лучи, дыхание ветра. Во весь пол зеленоватый, заглушавший шаги ковёр. Стены зала облицованы дубовой панелью. Одна из филёнок облицовки отодвигалась в сторону, и открывала вход в лифт. А вот описание переводчицы Ступниковой. Зал небольшой, стены его облицованы дубовыми панелями и местами украшены темно-зеленым мрамором. На полу заглушающий шаги ковер. Окна наглухо зашторены тяжелыми портьерами. Скрытые светильники освещают помещение рассеянным светом, так что зал кажется полностью изолированным от внешнего мира. Кстати, с Татьяной Сергеевной произошла одна очень интересная история, связанная с Дворцом юстиции и переходом к тюрьме. Однажды она задержалась на своем рабочем месте во Дворце юстиции и не заметила, что ее коллеги уже пошли к автобусу, который ждал за оградой. В результате ей пришлось самостоятельно искать дорогу к выходу. Она была недавним фронтовым разведчиком, Но эта простая, на первый взгляд, задача оказалась ей не по плечу. Она не обнаружила никаких указателей и пошла наугад по бесконечным коридорам, переходам и лестницам. Все ее попытки найти выход из лабиринта оказались безуспешными, а кругом никого не было, чтобы спросить. Чувствуя, что заблудилась, она ускорила шаг. Мысль о том, что автобус уедет без нее — и что она в чужом городе, без денег и без точного адреса, вряд ли доберется к ночи до своего жилища, повергла ее в уныние. «В конце перехода была дверь без таблички», — вспоминала Ступникова. Я толкнула ее, и... В тот же миг оказалась во власти двух здоровенных солдат, представителей американской военной полиции, Military Police, или сокращенно MP. Они, не говоря ни слова, подхватили меня под руки, куда-то повели и втолкнули в комнату с зарешоченным окном. Меня арестовали, заперли, я в тюрьме. Эта мысль мгновенно пронизала меня и лишила дара речи. Сомнений быть не могло. Хорошо знакомые мне по Бутырской тюрьме, куда я ходила на свидание с отцом, тюремные окна, во всех странах похожи друг на друга. Их главная примета — решетка. Откуда-то изнутри подползло к горлу всепоглощающее чувство страха. Оно душило меня, и в голову стали приходить пугающие мысли. Что скажет американское тюремное начальство? Как объяснить ему, к тому же на доступном мне англо-немецком языке, мое появление в здании тюрьмы, куда во все времена и во всем мире вход без особого разрешения строго воспрещен? Но еще страшнее казалась другая опасность. грозившая не только мне, но и моим близким в Москве. Опасность, которую можно назвать одним понятным каждому советскому человеку того времени коротким словом — ГУЛАГ. Эта опасность была вполне реальной, ибо в моем случае речь шла вполне тайной, не предусмотренной советскими спецслужбами, встрече с иностранцами. Да к тому же еще на территории тюрьмы, в которой содержались главные нацистские преступники. для советского следователя сороковых годов состав преступления был налицо и не требовал никаких дополнительных доказательств оставалось только назвать меня агентом американской или даже нацистской разведки корни которой, несомненно сохранились в американской зоне оккупации такое развитие событий казалось ей неизбежным но в подобных мрачных раздумьях она провела лишь несколько минут внезапно дверь распахнулась и в сопровождении американского офицера и двух уже знакомых ей МП появился русский переводчик Костя. Оказалось, что коллеги заметили отсутствие переводчицы, подняли тревогу и срочно отрядили Константина на поиски пропавшей, а сами остались терпеливо ждать в автобусе. Так что эта история оказалась со счастливым концом. А переводчик Костя — это филолог Константин Валерьянович Цуринов,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 застекленные отверстия кадий иосифович полторак участник нюрнбергского процесса перед открытием заседания зал был заполнен на скамье подсудимых сидели 20 главных немецких военных преступников четверо подсудимых отсутствовали как уже говорилось не было мартина бормана заместителя гитлера по руководству гитлеровской партией подсудимый роберт лей заведующий организационным отделомнесздаб и с 1933 года руководитель Германского трудового фронта. 25 октября повесился в тюрьме на канализационной трубе при помощи самодельной веревки, сделанной из узких полосок ткани, на которые он разорвал полотенце. Часовой после обхода других камер заглянул в камеру Лея и увидел в углу согнувшуюся фигуру заключенного. «Эй, доктор Лей!» — крикнул он в глазок. Ответа не последовало. В своей предсмертной записке Роберт Лей, который незадолго до этого в разговоре с тюремным психиатром Джильбертом, подавленно признавался, что ему ничего не известно о преступлениях, перечисляемых предъявленном ему обвинении. Написал, что он больше не в силах выносить чувство стыда. И, кстати, Герман Геринг, узнав о смерти Роберта Лея, сказал «Слава Богу!»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 лежал в Зальцбурге, разбитый параличом. И, наконец, подсудимый Эрнст Кальтенбруннер, известный палач и один из руководителей гестапо, вдруг заболел. Однако суд объявил о своем решении разобрать дело в его отсутствии. Обвиняемые сидели в следующем порядке. На первой скамье Герман Геринг, Рудольф Гесс, Йохим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Вальтер Фунг и Ялмар Шахт. За ними на второй скамье сидели Карл Дёниц, Эрик Редер, Бальдур фон Ширах, Фриц Заукель, Альфред Йодель, Франц фон Паппен, Артур Зей Синкварт, Альберт Шпеер, Константин фон нейрат и Ганс Фричи. Никогда еще на скамье подсудимых не сидели виновники таких огромных бедствий. Такого количества убийств, насилия и грабежей. Они располагались на своих местах в два ряда, всегда в одном и том же порядке. Большинство подсудимых в штатском, при галстуках, которые они получали перед тем, как следовать на процесс. В камере эту одежду отбирали, и они надевали тюремную робу. Военные сидели в военных мундирах. но без знаков различия. Геринг на процессе был в брюках-галифе с лампасами и в сапогах. Он приносил с собой тюремное одеяло. Ему жестко было сидеть на скамье подсудимых. Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. Рудольф Гесс пытался симулировать душевную болезнь, чтобы избежать справедливого возмездия за свои преступления. Гесс с самого начала процесса симулировал потерю памяти, надеясь, что его признают невменяемым. В Нюрнбергскую тюрьму его привезли в состояние, которое консилиум психиатров определил как полную амнезию — потерю памяти. Во время очных ставок Гесс не узнавал многих подсудимых, в том числе Геринга, вместе с которым он принимал участие в создании гитлеровской партии еще в 20-е годы. Он совсем не реагировал на фильмы, где и сам фигурировал. Он демонстративно прикладывал наушники к носу или засовывал их в подмышки, сидел на скамье подсудимых апатичный, безучастный ко всему, что происходило вокруг, с бессмысленным, отсутствующим взглядом. Он не надевал наушников, не следил за ходом судебного разбирательства, читая, по большей части, детективные романы даже во время заседаний. Геринг как-то заметил ему, что такое поведение нарушает серьезность процесса. Гесс и на это никак не отозвался. На все вопросы он отвечал, что ничего не помнит. Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. Поблизости от подсудимых занимали места 26 немецких защитников. Места представителей обвинения находились в центре зала. Присутствовали представители печати из 31 страны. в том числе представители советской прессы. Вошли члены Международного военного трибунала. Председатель Джеффри Лоуренс открыл Нюрнбергский процесс краткой речью. Он сказал, «Этот Международный военный трибунал учрежден в соответствии с Лондонским соглашением от 8 августа 1945 года и уставом трибунала, приложенным к соглашению. Целью учрежденного трибунала как это изложено в статье 1 устава, является скорый и справедливый суд и наказание главных военных преступников стран Оси. Также Джеффри Лоуренс подчеркнул, процесс, который должен теперь начаться, является единственным в своем роде в истории мировой юриспруденции, и он имеет величайшее общественное значение для миллионов людей на всем земном шаре. Далее Джеффри Лоуренс отметил, что все подсудимые имеют защитников, большинство которых избрано самими подсудимыми. Но в некоторых случаях, когда подсудимым невозможно было избрать себе защитников, трибунал сам назначил подходящих защитников, приемлемых для подсудимых. После выступления Джеффри Лоуренса представители обвинения огласили текст обвинительного заключения, чтение которого продолжалось и на вечернем заседании.